«Она сама за себя решала», — ответил он. «Ее никто ни к чему не принуждал». «Да-да, я знаю. Но скажите мне...» Он замолчал. «Я скажу все, что могу». «Я мало что знаю насчет ваших дел в горах. Скажите мне только, будет ли ей угрожать серьезная опасность?» «Вы хотите знать правду?» «Разумеется». «Да, будет». Мартини отвернулся и зашагал из угла в угол. Потом опять остановился. «Еще один вопрос. Можете, конечно, не отвечать на него, но если захотите ответить, то отвечайте честно. Вы любите ее?» Повод не спеша стряхнул пепел и продолжал молча курить. «Значит, вы не хотите ответить на мой вопрос?» «Нет, хочу. Но я имею право знать, почему вы об этом спрашиваете». «Господи, Боже мой! Да неужели вы сами не понимаете, почему?» «А, вот что!» Овод отложил сигару в сторону и пристально посмотрел в глаза Мартини. «Да», — сказал он, наконец, тихо и мягко, — «я люблю ее. Но не думайте, что я собираюсь объясняться ей в любви. Меня ждет...» последние слова он произнес чуть слышным шепотом. Мартини подошел ближе. «Что ждет?» «Смерть». Овод смотрел прямо перед собой холодным, остановившимся взглядом, как будто был уже мертв. И когда он снова заговорил, голос его звучал безжизненно и ровно. «Не тревожьте ее раньше времени», — сказал он. «Нет ни тени надежды, что я останусь цел. Опасность грозит всем. Она знает это так же хорошо, как и я. Но контрабандисты сделают все, чтобы уберечь ее от ареста. Они славный народ, хотя малости грубоваты». А моя шея давно уже в петле, и, перейдя границу, я только затяну веревку. Реварс, что вы говорите? Я, конечно, понимаю, дело предстоит опасное, особенно для вас, но вы так часто пересекали границу, и до сих пор все сходило благополучно. Да, а на сей раз я попадусь. Но почему? Откуда вы это взяли? Овод грустно усмехнулся. Помните немецкую легенду о человеке? который умер, встретившись со своим двойником. Нет? Двойник явился ему ночью в пустынном месте. Он ломал руки в отчаянии. Так вот, я тоже встретил своего двойника в прошлую поездку в Аппенины. И теперь, если я перейду границу, мне назад не вернуться». Мартини подошел к нему и положил руку на спинку его кресла. «Слушайте, реварс». Я отказываюсь понимать эту метафизическую галиматью. Но мне ясно одно. С такими предчувствиями ехать нельзя. Самый верный способ опасца – это убедить себя в провале заранее. Вы, наверное, больны или чем-то расстроены, если у вас голова забита такими бреднями. Давайте я поеду, а вы оставайтесь. Все будет сделано как надо. Только дайте мне письмо к вашим друзьям с объяснением, чтобы вас убили вместо меня. То-то было бы умно. «Не убьют! Меня там не знают, не то что вас! Да если даже убьют!» Он замолчал, и овод посмотрел на него долгим, вопрошающим взглядом. мартине уронил руку вдоль тела. «Ей будет гораздо тяжелее потерять вас, чем меня», сказал он своим самым обычным тоном. «А кроме того, Риварес, это дело общественного значения, и подход к нему должен быть только один» как его выполнить, чтобы принести наибольшую пользу наибольшему количеству людей. Ваш коэффициент полезности, как выражаются экономисты, выше моего. У меня хватает соображения понять это, хотя я не особенно благоволю к вам. Вы большая величина, чем я. Лучше ли вы, чем я, не знаю, но вы значительнее, как личность, и ваша смерть будет более ощутимой потерей. Все это Мартини проговорил так, Будто речь у них шла о котировке биржевых акций. Овод посмотрел на него и зябко повел плечами. «Вы хотите, чтобы я ждал, когда могила сама поглотит меня? Уж если суждено мне умереть, смерть, как невесту, встречу я!» «Слушайте, Мартини, какую мы с вами несем чепуху!» «Вы-то, несомненно, несете чепуху!» — угрюмо пробормотал Мартини. «И вы тоже!» так не будем увлекаться романтическим самопожертвованием на манер Дона Карлоса и Маркиза Позы. Мы живем в девятнадцатом веке, и если мне положено умереть, я умру. А если мне положено уцелеть, я, наверное, уцелею. Вам везет реварс. Да, коротко подтвердил Овод, мне всегда везло.